Глава 9. Тайная война Токугавы и Ясу После смерти Тоётоми Хидэёси в 1598 год в Японии вновь сложилась взрывоопасная ситуация. Хотя походы Тоётоми вынудили могущественных даймё признать его власть, они не ликвидировали сепаратизма Незадолго до своей смерти, предвидя возможность возобновления феодальных войн, Хидэёси создал верховный орган управления и из пяти тайра, главных министров, в число которых вошли пять самых могущественных даймё: Токугава Иэясу, Маэда Тосиье, Уэсуги Кэкацу, Мори Терумото и Укита Хидэие. Хидэёси заставил их поклясться, что они будут поддерживать Хидэёри, его пятилетнего сына, до тех пор, пока он сам не сможет править. Маэде и Токугава он доверил воспитание сына. Пять Тайра должны были осуществлять управление страной совместно с пятью бугё, ранее назначенными столичными префектами. Однако среди Тайра и Ибогё согласия не было. Самым могущественным среди Тайра был Токугава Эйясу, владения которого еще при жизни Хидэёси включали все восемь провинций равнины Канта. Такэда не раз вступал в борьбу за власть в стране. Однако его всё время оттесняли более могущественные или удачливые соперники: Такэда Сингэн, Ода Нобунага, Тейтоми Хидэёси. Но теперь, когда звёзды старой гвардии ушли в прошлое, настал его час. Другие Тайра и Бугэ Видели усиление Токугавы, поэтому они сформировали антитокугавскую коалицию, сердцем которой стал Бугё и Сида Мицунари, и начали плести заговор вокруг Иэясу. Прежде всего, Исида вступил в тайный сговор с Уэсуги могущественным даймё из Айдзу. Владения Уэсуги располагались к северо-востоку от владений Иэясу, в то время как основные владения других даймё анти коалиции находились на западе острова Хансю. По плану Исиды и Уэсуги они должны были одновременно ударить с двух сторон на Токугаву, взять его в клещи и разгромить. Благодаря ловкости своих ниндзя, Иясу вовремя выведал планы врага, но притворился, что проглотил приманку и сделал вид, что выступает в поход против Уэсуги, чего только и ждал Исида, чтобы ударить в тыл. Медленное продвижение Токугавы на север к владениям Уэсуги создало у Исидо впечатление, что он успеет овладеть всем центром Хансю, прежде чем Токугава сумеет вернуться назад. Однако Токугава обманул Исиду и вернулся назад тогда, когда его еще никто не ждал. Кроме того, Токугава, раскусив план врага, предвидел, что антитокугавская армия первым делом обрушится на его главную крепость в районе Кансай, замок Фусими, находившийся неподалеку от Осаки. Во время похода против Уэсуги Кагекацу в 25-й день 7-го месяца 1600 года Токугава остановился на ночь в Фусими и провел весь вечер в беседе с командиром гарнизона, своим старым и преданным другом Тори Хикаэмоном Мототадой. Оба прекрасно понимали, что как только боевые действия начнутся всерьез, шансов устоять у крепости не будет. Но было ясно и другое: если она продержится хотя бы 2-3 дня, шансы Такугавы на победу резко возрастут. Оборона замка Фусими В седьмой день 8 месяца 1600 -го года, как и ожидал Ияса, тридцатитысячная армия Исиды Мицунари напала на замок Фусими. Узнав об этом, Токугава тут же приказал своему вассалу Ямаоки Митиами, младшему брату Ямаоки Кагетаке, владельца замков Сэта провинции Оми, поднять на борьбу Буси и Искога. Сначала на помощь замку Фусими пришли около 100 ниндзя Искога. Затем подтянулись еще 300 синоби. Всего под началом Утарии Мататада было около двух тысяч воинов. Несмотря на многократное превосходство врага, крепость продержалась 10 дней, и, возможно, простояла бы и дольше, если бы предатель, семью которого Исида пригрозил распять, не поджег главную башню замка. Тогда Мататада повел около 200 оставшихся в живых защитников крепости на вылазку и отбросил врага. Когда в живых осталось всего 10 воинов, он удалился во внутренние покои пылающего замка, чтобы совершить харакири. В это время в зал ворвался Сайга Сигатома Магаити, предводитель ниндзя из Сайга, и подбежал к нему с копьём наперевес. Но когда Тарии назвал свое имя, он остановился. подождал, пока доблестный воин совершит цепуку, и лишь после этого отрубил ему голову, которую затем выставили на столичном мосту в Осаке. В шестой день 9 месяца замок Фусими пал, но обошлось это и очень недешево. В боях он потерял 3000 своих лучших воинов. Многие буси из Кога погибли при защите Фусими. Свою смерть в бою нашел и Гэнта Кагемицу Нюдо, младший брат Ямаоки Митиами. После победы при Сэкигахаре Иэсу решил воздать по заслугам буси из Кога и создал отряд Кога Гуми из потомков погибших при защите Фусими Ниндзя в составе 70 Ёрики и 100 Досин. Начальником его был назначен Ямаока Митиами, которому было подарено имение в провинции Оми с доходом в тысяч коку, 4000 из которых должны были идти на содержание Когагуми. Митиами был четвертым сыном Ямаоки Кагиюки. В молодости он постригся в монахи, принял буддийское имя Сэйгэй и поселился в храме Кодзаин. в знаменитом монастыре Миидера. Как это часто случалось с Буси эпохи Сэнгоку, сначала он служил сёгуну Асикага, затем Набунаге, а после убийства Оды Хидэёси. После смерти Хидэёси Митями поступил на службу к Токугава Иэясу и во время битвы при Сикигахаре совершил немало подвигов. Постоянным местом дислокации отряда Когагуми стал квартал Когамати в городе Аояма. Днем рождения Когагуми был объявлен день памятного сражения за замок Фусими, первый день 9 месяца 1600 года. В уезде Кога в этот день каждый год проводились празднества и моления духам погибших в тот день героев. А по прошествии 250 лет в 1849 году сёгунское правительство предоставило 70 май серебра на проведение заупокойной службы по погибшим. В то время во многих населенных пунктах уезда Кога появились надгробные памятники в честь героев обороны Фусими. Емаока Митиами пользовался большим доверием у Иясу. Это подтверждается следующим фактом. Так как у Митиами не было детей, он решил усыновить Емаоку Синтаро Кагомото, сына Емаоки Кагомому, заведующего библиотекой сына Емаоки Кагенори. Первая официальная встреча Митиами с будущим наследником, восьмилетним Кгэмото, состоялась в третий день 10 месяца 1603 года. В тот день сёгун Токугава Иэяса самолично посетил усадьбу Митиами и подарил ему замечательный меч Вакидзаси из коллекции Такеда Сингена. Гарнизон Фусими выполнил свою задачу и задержал врага до подхода основных сил Токугавы. По всей стране разгорелась широкомасштабная война, в которой приняли участие едва ли не все тогдашние даймё. В сражениях обе стороны активнейшим образом использовали ниндзя из Иго и Икога и других кланов, которые продемонстрировали чудеса доблести и мастерства. Однако лучше всего показали себя ниндзя из Ига, служившие Токугаве. Тайная агентура, созданная знаменитым Хаторе Хандзо, наглядно показала свое превосходство. Благодаря умелым и ловким действиям садовников Иясу всегда на шаг опережал своих врагов и был в курсе всех их коварных замыслов. нинпо княжества Сацума. В 21 день 10 месяца 1600 -го года армия Токугава сошлась в решающей битве с войсками врага неподалеку от селения Сакигахара, что на восточном побережье озера Бива. Это было грандиозное сражение. в котором участвовали около 160 тысяч воинов, и ясу одержал решительную победу. В битве обе стороны использовали отряды синоби. На стороне Токугавы сражались ниндзя из отрядов Игагуми и Инегорагуми, многие госи из Кога. На стороне его врагов тоже были ниндзи из Ига, например, отряд князя Мори, но Больше всего в этом бою прославились Сутакамаре, даймё Симадзу, воевавшего против Токугавы. Слово Сутакамаре составлено из двух глаголов: сутэру, что значит выбрасывать, оставлять, забрасывать, и кагамару, гнуться, пригибаться, наклоняться. Сутэкамаре представляли собой особые диверсионно-разведывательные группы, которые забрасывались во время сражения в межпозиционное пространство или оставлялись для прикрытия отхода армии. Укрывшись в траве или кустах, они вели снайперский огонь из аркибуз и истребляли военачальников врага. Такая тактика получила название Сутэка Марино Дзюцу. Существует и несколько иная, но довольно любопытная трактовка сущности этого метода. Согласно ей, Сутэка Марино Дзюцу это искусство лежать неподвижно и не подавать признаков жизни. Ниндзя из Сацумы якобы с детства обучали своих детей прикидываться убитыми. принимать и часами сохранять неудобные позы. Они учили их изображать человека со сломанной ногой или рукой, с перебитым позвоночником или сломанной шеей. Противник ничего не подозревая подходил к убитому или просто проходил мимо, и в этот момент мертвец оживал и наносил разящий удар. Ниндзя и Сацумы довели это искусство ловушки из живых тел до совершенства, используя при этом своё стрелковое искусство. Когда войска Симадзу отступали, они оставляли за собой целые поля якобы убитых ниндзя. Как только войны противника углублялись в эти мертвецкие поля, Ниндзя открывали огонь из ружей, которые прятали под своими телами. Этот приём был с большим успехом использован в битве при Сэкигахаре. Когда Симадзу начали отступать под ударами войск Токугавы, Симадзу Ёсихира приказал своим ниндзя прикрыть отступление с помощью уловки Сутэкамари нодзуцу. Как только передовой отряд преследователей, который возглавлял Ии Наомаса, поравнялся с грудами убитых, диверсанты Симадзу открыли огонь из аркебуз. Одна пуля пробила живот лошади Ии Наомасы и ранила генерала в локоть. Лошадь рухнула, придавив седока. на помощь полководцу бросились его телохранители, закрыли его своими телами извлекли из под убитой лошади и повезли в лагерь для оказания помощи. Но преследование Симанзу пришлось прекратить. Первую помощь на Амасе оказал один из его главных вассалов, Миура Ёмон Матасада, командир ниндзя из Ига на службе клана Ии. Его представил Наомаса в 1583 году сам Иэясу, беспокоившийся за жизнь одного из своих самых талантливых военачальников. Наомаса чрезвычайно ценил таланты Миуры и выделил ему жалование в 650 коку риса, а в 1608 году увеличил его до 824 коку. Миура был дзёнином Он прекрасно разбирался во всех тайнах ночных демонов, и все же он не сумел уберечь господина от искусства лежать неподвижно и притворяться мертвым. Этот промах оказался роковым для Наомасы, поскольку пуля была выпущена вражеским ниндзя Она вполне могла быть отравлена. Поэтому врачевать на Амасу стал именно Миура, поскольку считалось, что только ниндзя мог дать противоядие от яда, примененного другим невидимкой. К тому же, в семье Миуры издревле изучались военно-прикладная медицина и анатомия. Вероятно, пуля, попавшая в локоть на Амасе, действительно была обработана ядом. Кровотечение никак не прекращалось. Миура Ёмон всячески пытался облегчить страдания господина и давал ему пить какие-то тайные отвары черной медицины, в которую были посвящены только ниндзя высшего уровня. Но увы, все усилия Миуры и других лекарей оказались напрасными. Отказалась бы пустяковой раны И Инамаса скончался. Благодаря победе в битве при Сэкигахаре, Токугава Иэясу смог расправиться со своими самыми могущественными врагами и в 1603 году принял титул сёгуна и основал новый сёгунат со столицей в городе Эда. Однако борьба была еще далека от завершения. оставался в живых тоётоми хидэёри, официальный наследник хидэёси, и многие даймё продолжали поддерживать его, но пока в стране воцарился мир. Митёш игагуми, одержав убедительную победу в битве при Сэкигахаре, Так продолжил политику Оды и Итоэтоми, направленную на искоренение всех враждебных даймё союзов могущественных религиозных объединений. Многие князья, сражавшиеся на стороне его врагов, были обезглавлены, совершили сэппуку или лишились своих владений. Многие группы ниндзя потеряли нанимателей и были вынуждены либо поступить на службу к сёгунату, либо заняться разбоем. Вообще, положение старых кланов ниндзя в то время было довольно сложным, поскольку войны на время прекратились, спроса на их услуги не стало. Ниндзя лишились привычного заработка шпионским и диверсионным ремеслом. Так, ниндзя из Иго, располагавшие огромными шпионскими сетями, стали наниматься на службу к купцам из Сакай, чтобы выведывать торговые и производственные секреты у их конкурентов. С тех пор в жаргоне Игамоно прочно утвердился термин «Сакай-Си», служба в сакае. Хотя сами ниндзя из ига пренебрежительно относились к такой неинтересной и бесславной работе, на некоторое время она стала их единственным источником дохода. Возможно, это был первый случай в мировой практике, когда шпионы использовались в целях коммерческого шпионажа. Намного лучше было положение синоби, поступивших на службу к сёгуну и объединенных в особые шпионские отряды: синоби гуми, игагуми, Негора-гуми. Отряду когагуми была доверена охрана трех главных ворот замка Эда, а отряд игагуми охранял внутренние покои самого князя. По сообщениям источников, оба отряда включали приблизительно по 200 синоби, но возможно, численность их менялась. Так, в материалах проверки строительного персонала во время работ по расширению замка Эда в шестом месяце 1636 года содержится запись о Тода Такацугу. из города Уэна провинции Иго, в которой он назван начальником над 500 синоби. Отсюда мы можем заключить, что к тому времени количество солдат в Игагуме увеличилось до 500 человек. Что касается Негоры Гуми, третьего отряда синоби, то он выполнял полицейские функции в столице Такое большое количество синоби в столице привело к тому, что сёгунское правительство бакуфу было вынуждено предоставить им землю для расселения. В результате в Эда появились кварталы Игатё и Когатё. Все воины из синоби-гуми получали солидное жалование и находились на привилегированном положении. В их функции входили сопровождение и охрана сёгуна во время парадных и ритуальных выездов. Впрочем, неплохое денежное содержание в условиях отсутствия войн не способствовало сохранению шпионских навыков синоби, которые всё больше превращались в обычных рядовых Осигару. Для примера Можно сказать, что во время последовавшей через несколько лет осады замка Осака войны из Синобегуми Токугавы не совершили никаких особых подвигов, в отличие от знаменитых невидимок из Иго и Икога, служивших Санадэ Юкимури, который сражался на стороне Тоётоми Хидэёри. В промежутке между битвой при Сэкигахаре и осадой замка Осака в 1615 году произошло одно любопытное событие мятеж ниндзя из Игагуми. Дело было так. Хатори Ханзо и Ваминоками Масанари, наследник знаменитого дзёнина Хатори Ханзо, Возглавивший Игакуми после смерти своего отца, был весьма буйным и своенравным человеком. Не прошло и 10 лет со дня смерти Ханзо, как Масанари из-за своего недостойного поведения попал в немилость к сёгуну и был отдан на поруки деду по материнской линии, Мацудайре Садакацу. Но беспокойный Синоби не угомонился и уже на следующий год учинил большой скандал. Он жестоко притеснял Синоби и Гагуми и эксплуатировал их словно прислугу. Например, во время строительства собственной усадьбы он заставлял их выполнять различные работы, начиная со штукатурки и кончая рубкой леса. А если кто-то из солдат не подчинялся приказам, масонари уменьшал ему жалование. Тогда 200 синоби, возмущенные таким обращением, послали тайный донос бакуфу. Вооружившись луками и ружьями, они затворились в храме и отказались повиноваться. Однако сёгунские власти арестовали и приговорили к смертной казни десятерых предводителей бунтовщиков. Жёны и дети тех, кто сумел бежать, были взяты в качестве заложников. Были и такие, кто явился с повинной или совершил харакири. Судьба ещё двух солдат осталась неизвестной. Масана же в гневе бродил по городским улицам с намерением зарубить любого стражника из Игагуми, попавшегося ему на глаза. Случайно он наткнулся на слугу из сопровождения Ина Кумадзо Тадацугу и по ошибке, приняв его за солдата из своего отряда, зарубил среди бела дня. слуга скончался на месте. Поскольку Ино Кумадзо Тадацугу был наместником восьми провинций Канто и пользовался большим доверием Токугавы, кара за это преступление была неотвратима. Хотя в то время случаи пробы нового меча на случайных прохожих на улицах Эда были страшной реальностью, Убийство слуги столь высокопоставленного человека обернулось для Масонари потерей должности и видного общественного положения. Более того, Масонари лишился самурайского звания. Командование же над стражниками и было разделено между четырьмя генералами Осигару, Осигару Тайсё Акубата Данао, Куме Сигекацу, Хатори Накаясу и Катам Масацугу. Отряд Ига получил свободные земли в Йоцуэ, квартал Эда, где появились так называемые южные и северные кварталы Ига. Изгнание даймё Цуцуи. Ига становится владением той, та После тенсё Игано Ран провинция Ига по распоряжению Ода Набунаги перешла во владение Вакасаки Дзиная, который в 1584 году после смерти Оды по решению Тоётоми переехал в провинцию Авадзи, где ему было предоставлено новое поместье, а провинция Ига перешла в руки Цуцую Садацугу, ранее владевшего замком в горах Ига. Тцую управлял Иго на протяжении 23 лет, до 1607 года, когда Токугава Иэясу, разозлённый его неповиновением, сослал его в Ивасира, что на самом севере Хансю. В период войны при Сэкигахаре Тцую Садатсугу воевал на стороне Токугавы. но в самом решающем сражении участие не принял дело в том что в то время на ига напал синдзо суруганоками представитель старинного рода ниндзя и один из военачальников исиды мицунари старший брат цуцуге гембаноске Бросил свой замок и бежал на гору Коя. Из-за этого Садацугу пришлось развернуть свои войска и вернуться в замок Уэна, где он и оборонялся до самого конца войны. После разгрома врага Иэсу решил, что этот даймё, назначенный Тоётоми Хидэёси, попросту вёл двойную игру, рассчитывая на победу антитокугавской коалиции, и сослал его в край Дейва. Понимая, что силы Тайтоми -то окончательно еще не подорваны и продолжение военных действий неминуемо, Такугава решил, что очень важно установить полный контроль над Иго, через которую проходила дорога, соединявшая Восток и Запад Хансю. К тому же, Иго была замечательным источником прекрасно подготовленных шпионов, которыми комплектовалась секретная служба семьи Токугава. Поэтому я решил передать провинцию в ведение какого-нибудь преданного вассала, но для этого сначала надо было разделаться с Садацугу. Чтобы найти повод для его устранения, была проведена операция, разработанная на основе Известной уловки ниндзя Миномуси но дзюцу, метод червя в теле, в ее разработке активное участие принял Хаттори Ханзо Масанари. По плану следовало организовать мятеж среди вассалов Садацугу и обвинить его в небрежном отношении к обязанностям правителя. К участию в операции было решено привлечь одного из главных вассалов Цуцуи по имени Наканоба Хиданоками, который доводился родственникам Иясу. Наканоба был опытным интриганом. Известно, что еще до битвы при Сакигахаре он поссорился с Симой Саконом, одним из главных вассалов семьи Цуцуи, и добился его отставки. Поэтому, начав действовать по сценарию Хатори Масанари, он легко сколотил группу заговорщиков, в которую вошли такие вассалы Цуцуи, как Наканиси Кареясу, Фусы Магабей и Нокамидзюро. Когда все приготовления были окончены, Наканоба устроил ссору с Аитой Акасивой, самым главным вассалом семьи Цуцуи. Скандал едва не перерос в прямое военное столкновение, и пока Цуцуи пытался решить, кто прав, а кто виноват, Наканобу выехал в Нару и подал жалобу Бакуфу на беззаконие Садацугу. Садацугу и Акасива были вызваны в суд, где, как и было задумано, Наконец, Икараясу и Ноками Дзюро и Фусемагабей выступили против них с обличительными речами. В итоге Цуцую Садатсугу был признан виновным и приговорён к ссылке. По некоторым данным, в краю Дэева он покончил с собой, выстрелив из аркибузы в живот, но точных данных на этот счёт нет. А черви, подточившие власть Садацугу, были щедро награждены Токугава. Так Наканоба Наканиси и Ииноками получили по 3000 коку, а последний еще и новое имя Вакасаноками. Фусэмагабей получил 800 коку. Этот эпизод прекрасно иллюстрирует тактику Эйясу в отношениях с Даймё, в которой главенствовал принцип: "Разделяй и властвуй". После устранения Цуцуи Эйясу подарил замок Выга-Уэна своему верному вассалу Тодотакатору, передал ему всю Иго и часть провинции Иса с годовым доходом в 220 тысяч коку. Позже доходность увеличилась до тысяч коку, и приказал укрепить замок Уэна и установить контроль над семьями Ниндзя. Выполняя приказы Иясу, который сильно укрепил Уэна и составил списки ниндзя из Ига, он назначил своим советником Ясуду Унэми, родственника знаменитого Хатори Ханзо. Иясудэ была пожалована фамилия Тода. Он был возведен в самурайское сословие, а вслед за ним и все остальные ниндзя из Ига. Назначен главным вассалом Дзюсин и стал активно участвовать в управлении провинцией. Ниндзя пользовались огромным вниманием со стороны Тода и самого Иясудэ. которые делали всё возможное, чтобы привлечь их на свою сторону. Ниндзя низшего уровня генины были прикреплены к тюнинам, ставшим вассалами семьи Тода, и поселены в особом квартале Синобитё в призамковом городке Уэна. По требованию Бакуфу все они были занесены в специальный реестр Игацуки Сосидаситю и служили основным источником агентов для тайной службы Сигуната. По прошествии некоторого времени Тодо, который выстроил себе новый замок в местечке Цу, поселился в нем, а образды правления передал смотрителю замка Уэна. Первым костелянам Оэнадзё стал Тода Идзумоноками Такакиё. Советником при нём был Тода Есуда Унэме, которому было поручено ведать делами ниндзя. А несколько позже, в 1642 году, после смерти Идзумоноками Такакиё, тогда Унеме сам стал смотрителем замка Уэна, и его потомки занимали эту должность до самой реставрации Мейди во второй половине 19 века. По-видимому, управление провинцией Иго было теснейшим образом связано с контролем за ниндзя. Для этого сёгунское правительство приложило немало усилий, начиная с предоставления ниндзя прав иметь фамилии и носить мечи, что способствовало повышению их статуса. Кроме того, семьям ниндзя были предоставлены большие льготы в уплате ежегодных налогов. Взамен от них требовалось осуществлять охрану замка семьи Тод, патрулировать горные пустоши, передавать сообщения при помощи сигнальных дымов. Всем генинам были предоставлены значительные земельные участки, и таким образом они превратились в военных поселенцев, которые занимались сельским хозяйством и одновременно несли военную службу. Все ниндзя были включены в единую организацию, носившую странное название Мосакунин. Безногие люди. Каких только версий не выдвигалось, чтобы объяснить происхождение этого названия. Некоторые предлагали поменять иероглифы местами, и тогда получается слово Сокумунин, которое по-другому можно прочитать как «таринай хито». человек, которому чего-то не хватает. Полагают, что так первоначально называли мятежников, которые постоянно были недовольны правительством и то и дело устраивали бунты. Другие напоминали, что в эпоху Камакура воинов, которые не получали жалования, называли мусоку, то есть безногие. Ещё одно объяснение предложил Акуса Хейситира. Он указывал, что в ниндзюцу существовал принцип санунин, нунин трёх свойств, которых у ниндзя нет. Первое свойство, которого нет у ниндзя это звук шагов. Ниндзя должен двигаться беззвучно, словно у него нет ног. По-японски мусакунин. Только ниндз здесь означает не человек, а синоби. Шпионаж во время осады замка Осака. Осенью 1615 года грянула гроза. Армия Токугава и Ясу двинулась на Осаку, последний оплот Тоётоми Хидэёри. Это было столь неожиданно, что сам Хидэёри всего за несколько дней до выступления сёгуна отказался от большой партии пороха, которую тут же перекупили его враги. Тем не менее, восточная армия шла на Осаку с единственной целью: сжечь её дотла и искоренить семя Тоётоми. Захватить Осакский замок было совсем непросто. Эта твердыня была выстроена на месте знаменитого храма Исиама хонган который выдержал многолетнюю осаду Набунаги. Несколько поясов рвов, валов и мощных стен отделяли его от округи, а с одной стороны к стенам замка подступало море. Замок был выстроен с учетом всех достижений европейской фортификации и мог выдержать обстрел тяжелейших орудий, а его гарнизон составлял ни много не мало 90 тысяч воинов. Такая огромная армия была набрана из ронинов, которые потеряли своих господ в битве при Сэкигахаре и жаждали свести счеты с Токугавой. Немалое число воинов было завербовано из японских христиан, чью религию Токугава запретил в 1614 году. Кроме того, в обороне принял участие и особый женский корпус, подчинявшийся Йодогими, матери Хидэёри. Осака имела колоссальные запасы продовольствия, ванды и вооружения и была способна обороняться в течение нескольких лет. Короче, во всей Японии не было более неприступной крепости, чем замок Осака. Токугава двинул на Осаку огромную по японским меркам армию в 180 тысяч воинов. Однако оса дошла ни шатка, ни валка. Мощные укрепления замка и искусные действия полководцев Хидэёри срывали все попытки штурма замка. Особо следует отметить доблестного Санада Юкимуру, который немало насолил Токугаве при помощи своих замечательных невидимок. В роду Юкимуры Из древли передавались традиции ниндзюцу, и он был замечательным знатоком всех уловок воинов ночи. Во время осады Осаки войсками Токугава Юкимура выстроил особое укрепление из частокола, которое официально именовалось – укрепление Санады. Но солдаты называли его Синоби-Мару – укрепление Синоби. так как на службе у Юкимуры состояли 50 ниндзя Кога. Ближайшими соратниками Юкимуры были так называемые 10 храбрецов Санады, в число которых входили выдающиеся мастера различных видов будзюцу, в том числе и два знаменитых ниндзя: Сарутоби Саске из Кога и Киригакура Сайдзо из Ига, о подвигах которых Повествуют сотни легенд, написаны десятки книг и пьес, снято множество художественных фильмов. Имя Сарутоби Саске ныне знают, пожалуй, все японцы. Он стал своеобразным символом необычных возможностей ниндзя, их фантастического мастерства. Воплотил в себя лучшие черты знаменитых шпионов средневековья. Мужество, смелость, верность, блестящее владение телом. Иными словами, Сарутоби Саске это суперниндзя. Впрочем, до сего дня продолжаются споры о том, существовал ли такой человек в действительности. Или же образ Сарутоби, создание популярного Осакского издательства Татикава Бунко, которое первым стало издавать популярные книжки о ниндзе. Существует множество версий идентифицирующих этого человека с тем или иным реальным лицом, известным из источников. У одной версии Соске был сыном Васидзуса Даю, госи из провинции Синано и вассалом знатного самурая Мори бидзэн но Когда Соске было 12 лет, отец отдал его на обучение к знаменитому наставнику ниндзюцу школы Когарю Тадзави Хакунсаю, который в то время жил на горном перевале Тории в Синано. 3 года продолжалось учение в Ицузу Саске, после чего Тадзава-сенсей заявил, что обучение закончено и подарил ему, как лучшему ученику, драгоценный боевой веер тэсэн, инкрустированный серебром, и свиток с тайным трактатом по ниндзюцу. В то время Саске было 15 лет. Однажды в тот район приехал на охоту знаменитый полководец Санада Юкимура, которому довелось видеть, как некий молодой человек прыгал с ветки на ветку словно обезьяна. Санада немало удивился такому странному мастерству. Он наградил Саске новым прозванием Сарутоби, прыгучая обезьяна. После чего Васитзу Саске стал именоваться Сэрутобе Саске Кокити. Фудзито Сэйка выдвинул предположение, что прообразом для Сарутобе Саске послужил генин из Иго по прозвищу Симацуги Кидзару, славившийся необычайной ловкостью и умением лазить и прятаться на деревьях. О чём свидетельствует сам его псевдоним, ведь кидзару значит древесная обезьяна. Кроме того, настоящее имя Симацуги Кидзару было Уэдзуки Саске. Наконец, по версии известного историка и писателя Сибы Рётара, Сарутобе Саске был выходцем из знаменитой семьи госсии Микума. входивший в 53 клана Кога и построивший неприступный замок на горе Киэй в Кога. В эпоху Сэнгоку Микума Синдзаемон Йосимоти, предок Саске, служил клану Сасаки, занимался для него шпионажем и участвовал в знаменитом разгроме армии сёгуна Асикаги Йосихиса в 1487 году. Поскольку род Сасаки был истреблён Набунагой, Микумо Йосиката, сын Синдзаимона Йосимоти, был вынужден скрываться в горных лесах. Он взрастил трёх сыновей. Двое старших служили в качестве ниндзя таким князьям, как Оясуги Цуцуе и другим. Младший же, Саске, оставался при отце. который заставлял его постоянно тренироваться в ниндзюцу. Когда Саске было 10 лет, его отец Синдаю заставлял его взбираться на утесы на горе Киэй. Он заставлял его вставать на вершины скал и держа за ноги бил ногами по туловищу, и мальчик падал с высоты в 10 дзё. Сделав в воздухе 9 оборотов, Саске приземлялся на ноги на отмель в долине внизу и при этом даже не замачивал одежду. Так описана тренировка Сарутоби Саске в старинной книге Накей Дзисеки. Прозвище Сарутоби Саске получил именно за эту невероятную ловкость. Таким образом, возможно, настоящее имя Саске было Микума Саске Йосихару. После смерти отца Синдаю Йосикаты, он спустился с гор Кога и, воспользовавшись связями отца, поступил на службу к Санади Юкимуре. Став его агентом, Саске стал странствовать по стране, собирая информацию о враждебных даймё и уничтожая вражеских ниндзя. в своих странствиях Саске наказал немало князей, предавших Тоётоми и заигрывавших с Токугавой. В частности, он отправил на тот свет владельца замка Акаяма Укидо Сю. Сохранилось множество легенд о приключениях Сарутоби. В большинстве своём они носят совершенно фантастический характер. Вот, например, что рассказывают предания о его схватке с Ямамото Кухэем, шпионом на службе даймё Хасакавы Тадаоки и Какуры, что на Кюсю, получавшим за свою службу невиданное жалование тысяч коку. В поединке, который состоялся во дворе замка Хасакавы, Кухэй решил использовать Кадзюцу, методы применения огня, и неожиданно окружил Саске огненной стеной. Тогда Сарутоби прокричал: "Йо!" И откуда не возьмись, водопадом хлынула вода, буквально затопившая двор. Огонь тут же потух, и на открытой галерее показалась фигура Ямамото Кухэя, который как раз сложил руки в один из знаков кудзи Кудзиин. Поскольку магия его оказалась слабее, чем у Саске, Кухэй решил испробовать более простой способ и с криком "Хэйя!" метнул Сарутоби сюрикен. Фигура Саске мгновенно исчезла, а брошенный сюрикен повис в воздухе. Хитрый ниндзя из кого перехватил его и тут же метнул в Кухэя. Кухэй мгновенно растворился. Но вскоре с верхушки дерева, стоявшего посреди двора, раздался возглас: «Черт возьми!" И показался Кухэй, рукав которого был пришпилен сюрикеном к сосне, где он примостился. Он быстро выдернул сюрикен. И спрыгнул на землю. Потом схватил большой камень, поднял его над головой и швырнул в воду, напущенную Саске. Но не успел он сделать это, как камень был выброшен из воды обратно и снова оказался у него в руках. И тут под огромной тяжестью глыбы кухей провалился под землю и таким образом нашел свой конец. Конечно же, это сказки. В действительности же известно, что Сарутоби был знаменит своим обезьяньим проворством, в акробатике и рукопашном бою. Он потратил долгие годы на усердные тренировки и превзошел большинство лазутчиков в физической подготовке. Про него рассказывали, что он даже жил на деревьях. Качаясь и свисая с ветвей, как это делают обезьяны, которым он во всём старался подражать. Благодаря тренировкам Срутоби приобрёл такую ловкость, что даже небольшой отряд врага не мог справиться с ним в рукопашной схватке. Прыгучая обезьяна мог уклоняться от самых быстрых ударов мечом, выпрыгивая высоко вверх и припадая к земле. Молниеносно разрывал дистанцию, и ни один укол пикой не мог его достать. Бесплодные попытки прикончить ниндзя не раз приводили врага в раж. Но в конце его неизменно ждало разочарование. Поиздевавшись вдоволь над противником, Сарутоби молниеносно убегал и скрывался в чаще. Однажды Сарутоби был послан на разведку в замок Ткугавы. Он сумел успешно проникнуть в резиденцию сёгуна и даже подслушал секретное совещание полководцев Иясу. Но когда он попытался выскользнуть из замка, его заметили охранники и немедленно забили тревогу. Однако Саске был спокоен, ведь он не раз уже бывал в таких переделках. с помощью миниатюрного трамплинчика, который он заранее припрятал в саду, Срутоби взлетел на высокую стену, ускользая от стражников. Оказавшись на гребне стены, Срутоби спокойно побежал по ней, а потом спрыгнул вниз и угодил прямо в медвежий капкан. Так как войны сёгуна уже приближались, отважному лазутчику ничего не оставалось, как отрубить мечом собственную ступню. Соске перевязал ногу жгутом, за который сошёл шнур от меча, поднял отрезанную часть ноги и захромал прочь. Однако уйти от погони ему было не суждено. Чрезвычайная боль и большая потеря крови от ампутации не оставляли ни шанса на спасение. Стоя на одной ноге, он прокричал проклятие своим преследователям и покончил с жизнью, перерезав еремную вену мечом. Охранники сёгуна, обозленные тем, что не смогли захватить знаменитого ниндзя живьем, бросили его труп в ров с водой, окружавший замок. Так погиб Сарутоби Саскея. Товарищем с был другой знаменитый ниндзя Киригакуре Сайдзо, настоящее имя Киригакуре Рокуэмон из Ига. Сначала он был вассалом семьи Асина, а позже верой и правдой служил Санадэ Иэкимуре. Впрочем, Киригакуре всегда оставался в тени, из-за того, Что рядом с ним блистал великолепный Сарутоби, которому Сайдзо проиграл в состязании в шпионском искусстве. После чего под начало к Сарутоби перешли несколько способных ниндзя из отряда Киригакуре: Кумакадзе, Гунтадзи, Кайюн Рюкан Рюкантенроку и другие. Может быть, оттого и легенды зачастую выставляют его неудачником. Например, согласно одной истории, Киригакуре однажды был схвачен при выполнении задания. А дело было так. Душной летней ночью Киригакуре проник в замок влиятельного князя Киноситы Тикитеро и тихо притаился под полом. Однако внимательный охранник сумел разгадать уловку шпиона. И сквозь пол пронзил ему плечо копьем. Ошибка Сайдзо состояла в том, что он не обратил внимания на необыкновенную активность москитов с гудением носившихся вокруг него. Зато стражник был начеку и не пропустил этот чрезвычайно важный знак, свидетельствующий о присутствии человека. В итоге он ловко пригвоздил Киригакура к земле, после чего взять его в плен для Мэакасе уже не составляло труда. Впрочем, как выяснилось позже, эта неудача обернулась неожиданной удачей для Сайдзо. В тот самый момент, когда он был пришпилен к полу, другой ниндзя, Такигути Яске, посланный убить Киригакуре, уже незаметно подкрадывался сзади, чтобы прикончить своего врага одним уколом ядовитого кинжала. Появление же охраны сорвало все планы коварного Яске. Да и князь оказался на редкость милосердным и отпустил неудачника на волю с условием, что тот никогда не будет заниматься шпионажем против него. А судьбе Сайдзо после падения Осаки нам ничего не известно. По совету ниндзя Санада Якимура возвел башню которая нависала над рвом, окружавшим осский замок. оборонительный ров давным-давно высох и, несмотря на глубину, не был серьёзным препятствием для осаждающих. Башня же позволяла вести прицельный огонь по нападающим, скапливавшимся во орву. Это укрепление немало беспокоило военачальников осаждающей армии, и в конце концов они решили его разрушить. Тёмной ночью войска Инатоки под его личным командованием тихо вошли в ров и начали окружать замок. Ров был полон камней и грязной жижи, поэтому двигаться было крайне трудно. К тому же, густой туман мешал ориентировке, и отряды нередко сталкивались друг с другом. Вскоре стало ясно, что план нападения крайне неудачен, но Инатока все же решил попытаться довести его до конца. Синоби и санады давно уже заметили противника и лишь ждали, пока он подойдет поближе. Когда туман совсем сгустился, со стены на нападающих, вскопившихся во рву, посыпался град стрел и камней, загремели мушкетные выстрелы. Натака на понял, что операция окончательно провалилась, и чтобы сохранить войска, отдал приказ отходить. Но в сильном тумане, в условиях паники, поразившей его солдат, этот приказ не был услышан. Войны заметались порву, некоторые пытались штурмовать стены. Натака понимал, что в этом хаосе он рискует лишиться всех своих воинов, но был бессилен помешать этому. И здесь на помощь ему пришёл хитроумный ниндзя Миура Йомон. В руку ему попала стрела, но он лишь отломил её древко, оставив наконечник в руке. Понимая опасность ситуации, Йомон бросился на свою сторону рва. туда же выскочили его ниндзя, подчиненные, прекрасно ориентировавшиеся и в темноте, и в тумане. И тут Миура нашел выход из создавшегося положения, выход блестящий, хотя и несколько жестокий. Он приказал своим ниндзя открыть огонь по своим солдатам, метавшимся во рву. Войны, оказавшиеся под перекрестным огнем, подумали, что они окружены, и решили драться до конца. Пытаясь вырваться из окружения, они всей массой ринулись на свой берег, надеясь смести в порыве неприятеля. Благодаря этому отряд на атаке благополучно отступил, нападая Ина Атака был столь восхищен находчивостью Миуры и его ниндзя, что пожаловал ему специальную грамоту-рекомендацию. В другой раз Иясу приказал атаковать южный оборонительный рубеж замка, и отряды князя Маэды Маэдэтосие выдвинулись к укреплению Санады. Однако хитроумный Мура нашел способ извлечь пользу из этого маневра врага. Он послал на стену нескольких своих самых злословных самураев, которые принялись крыть врага почем зря. Уловка удалась. Разъяренные воины Маэды беспорядочной толпой ринулись в атаку. Этого и добивался Юкимура. Его воины буквально скосили вражеские шеренги метким огнем из мушкетов и аркебуз. На помощь попавшим в беду воинам пошел еще один отряд, но и его постигла та же участь. Наступление Такугавы сорвалось. И Ясу понимал, что Осака слишком неприступна, чтобы ею можно было овладеть штурмом. Требовалась какая-то хитрость. Поэтому он приказал обстреливать замок в течение трех дней из всех орудий. А в это время его сапёры работали над подкопом под внешний пояс укреплений. Причём Иясу ежедневно самолично проводил рекогносцировку укреплений врага, подвергаясь при этом большой опасности. И за это едва не поплатился жизнью. Осаждённые вскоре засекли перемещение его флажка и буквально расстреляли из пушек и аркебуз с одной башню. на которой находился и Лишь по счастливой случайности он не пострадал. Да и план с подкопом провалился. Войны Тейтоми -то вовремя засекли вражеские работы и провели контрмину. Поскольку осада затягивалась, Иясу стал искать сторонников внутри замка при помощи взяток, которые были обычным средством в условиях осадной войны. Подходящий предатель был найден, но прежде чем он смог осуществить свое обещание, открыть ворота замка, Мицуки Хидэёри укоротили его на высоту головы. Тогда Токугава попытался подкупить отважного Санаду, пообещав ему в награду за предательство всю провинцию Синоно. Но купить храброго самурая было невозможно, и он тут же рассказал обо всем в замке и поиздевался над бессилием сёгуна. Но все же подходящий человек был найден и стал поставлять ценную информацию о положении в Осаке. Большую работу во время осады Осаки вели Ии Игагуми и Икогагуми. По утверждению некоторых авторов, группу ниндзя из Ига возглавлял Хатори Масанари, а отрядом Когагуми командовал знаменитый ниндзя Ямаока Кагэцуга. В помощь этим отрядам были приданы ниндзя из провинции Суруга, которые, по некоторым сведениям, обучались у диверсантов Сацумы и стреляли снайперски. Мюри Йоэмоно перед началом операции было поручено провести переговоры с ниндзя из Ига и договориться о цене их услуг. Мюра, пользовавшийся огромным авторитетом среди шпионских кланов, отправился в Иго, в район Набари и без труда провел мобилизацию местных синоби. Все эти приготовления велись под личным наблюдением Токугавы. Ниндзя была поставлена задача своими тайными методами ослабить защитников Осаки. Несколько раз, прикинувшись сторонниками Хидэёри, они проникали в крепость и разведывали ее оборонительные сооружения. Но их отчёты приносили мало пользы, скорее даже вселяли уныние. Было ясно, что столь хорошо укрепленную крепость быстро не взять. раз десять ниндзя в очередной раз проникнув в замок, получили задание посеять вражду и недоверие между военачальниками Хиде Йори. Вероятно, операция прошла удачно. Один из видных самураев Восики сделал себе сепуку, возмутившись недоверием соратников. Большую роль в организации шпионажа против Осаки сыграл и Аббата Канбей Кагенори, человек необыкновенной судьбы, выходец из знатного самурайского рода, применявший свое высокочтимое сословное положение на полную превратности жизнь шпиона. Предки Абаты владели замком Кацумата в провинции Татоми, когда главой клана был Абата Имасирано Камитаро Мори, на его земли обрушился могущественный князь Имагава, который разрушил замок и изгнал его хозяев. Абате пришлось бежать в провинцию Каи, где он поступил на службу к клану Такэда. В 1575 году Когда в памятной битве при Нагасино была сокрушена мощь Такэды, и в его земли вторглась соединенная армия Оды Набунаги и Токугава и Иэясу, Будущему шпиону Абати Канбею было всего четыре года. Вся его семья погибла в боях. Враг подступал все ближе, и тогда верный вассал рода Абата Инамота Эмон подвесил люльку с малышом за спину и бежал в горы Каи. Однако воины Токугава обнаружили и окружили их. И метаемоны его маленький хозяин уже попрощались с жизнью, когда смилостивившийся Ияссу принял решение сохранить им жизнь. Ияссу сделал оботу пожом при своем дворе, а когда тот достиг совершеннолетия, назначил ему рисовый паёк в 200 коку и приблизил к себе. Абето оказался весьма даровитым мальчиком и изучил все тонкости традиционной школы военного искусства клана Такеда Косю-рю. Стал прекрасным мастером буудзюцу. Так что бывшего беглеца ждала блестящая карьера. К тому же, я сутак любил Канбэ, что у него даже появились завистники. Но 18-летний Канбей неожиданно круто изменил свою судьбу и не спросив разрешения у господина, покинул замок Токугава и отправился в Мусясюгё по стране. Однако Токугава нисколько не прогневался на приёмыши. Возможно, это бегство было запланировано самим князем, так как известно, что Абатв вскоре стал шпионить на Токугаву. В то время как Канбей странствовал по стране, он приказал своему верному вассалу Иномотоёмоно под именем Садзи Скэемоно проникнуть в замок Тэётоми Хидэёри. Что тот и сделал. Поступив к нему на службу в качестве личного секретаря, он собирал всю информацию о положении его и тут же передавал ее Канбею, который далее сообщал ее уже самому Иасу вел свою шпионскую деятельность столь искусно, что никто и не заподозрил, что он агент Токугавы. и ему удалось выведать немало вражеских секретов и оказать огромную помощь своему господину. После окончания Осакской войны Абата вернулся в Эда, где сёгун воздал ему по заслугам, назначив жалование в полторы тысячи коку в год. После этого Аббата Канбей Кагенори, доживший до 90 лет, занялся обучением знатных самураев тайным методом ведения боевых действий, захвата замков, фортификации, стратегии и шпионажу. Всего у него было несколько тысяч учеников. Одновременно с ведением шпионской войны Токугава по совету своих ниндзя прибег к войне психологической. Было решено воздействовать на самое слабое звено в руководстве замка, на Йодогими, мать И Ясу подослал к ней некую даму по имени Атяцубоны с заданием склонить Йодогими к соглашению на основе подложных условий. А чтобы помочь Цубоне в этом задании, Иесс решил привести её догими в соответствующее состояние духа. Для этого его артиллеристы повели безостановочную пальбу из всех орудий с целью не столько нанести урон врагу, сколько лишить её догими сна. Лучшие канониры Токугава стали метить по покоям матери Хидэёри, и хотя её комнаты были скрыты в глубине замка, одно из тринадцатифунтовых ядер, пробив стену, всё же разнесло в дребезги чайный домик её вместе с двумя служанками. Ещё через некоторое время пушкари и эиэсу всадили ядро в синтоистский храм, воздвигнутый в память Хидэёси. Да так, что оно едва не оторвало голову самому Хидэёри. В конце концов, в замке начались споры о заключении мира. Многие не доверяли сёгуну, тому было много причин. У всех на слуху был относительно недавний пример коварства Токугавы. Когда Иэясу осадил одну из крепостей сторонников Икка, тоже начались переговоры, и был заключен мир на том условии, что буддийские храмы должны быть возвращены к их Изначальному состоянию. Но едва военные действия прекратились, и я приказал спалить все храмы дотла на том основании, что по его мнению, изначальным состоянием монастыря были зеленые поля Пока в Осаке шли споры, Токугава продолжал свою политику методичного психологического запугивания. По его приказу сто тысяч самураев все разом начали кричать перед крепостным валом, и хотя стены от этого не падали, бедная Ёдагими тряслась от страха. В конце концов был подписан мирный договор. Пожалуй, самый низменный в истории самурайства. Такугаве мир был не нужен. Ему были нужна победа и власть. И после шоу с роспуском армии, которое свелось к демонстративному шествию отряда князя Симадзу до ближайшей гавани и обратно, Поине-то принялись засыпать внешний ров крепости, да к тому же не землей, а обломками внешнего пояса укреплений, так что через неделю от них не осталось и следа. Конечно, представители Осаки протестовали против подобных действий, и когда они появились в лагере токугавского начальника Хонды Масадзуми, чьи солдаты стали заваливать второй ров, тут заявил им, что его подчиненные неверно поняли его приказ и демонстративно приказал остановить работы. Но едва Осакцы убрались в Асваясе, Работы возобновились с удвоенной энергией. Тогда возмущенная Йодагими отправилась в Киото и потребовала, чтобы Хонда Масанобу, отец полководца, урезонил сына. Старый самурай заверил Йодагими, что отдаст распоряжение о прекращении разрушения укреплений, как только у него пройдет простуда. Через несколько дней Масанобу действительно выехал в Осаку и попенял Масадзуме за его глупость, но при этом заявил Ёдогими, что поскольку для восстановления рва требуется в 10 раз больше времени, чем для его засыпки, а война не предвидится, этот ров вовсе не нужен Осаке. Таким образом, несмотря на все противодействие осакцев, Через 26 дней после начала работ второй ров был окончательно завален, и укрепления замка сократились до одной стены и одного рва. В этих условиях становилось ясно, что новая война неизбежна. И действительно, через три месяца Токугава вновь выступил в поход против Осаки, Причем предлогом для нарушения мирного договора послужило распоряжение Хидэёри о восстановлении второго рва, а также слух о том, что Осакские ронины собираются грабить Киото. Идэёри успел восстановить значительную часть второго рва и собрал под своё знамя ещё больше ронинов, более 120 тысяч. Численность же армии Токугавы точно неизвестна, но историки предполагают, что она насчитывала около 250 тысяч воинов. Осокская армия первой пошла в наступление, пытаясь разбить отряды Токугавы по частям и помешать восточной армии приблизиться к стенам Осаки. Но все было тщетно, и к концу пятого месяца токугавские полчища вновь окружили замок. Началась летняя осада Осаки. Однако шла она ни шатка, ни валка. За время перемирия лагерь Токугавской армии превратился в бедлам. Повсюду ходили жители окрестных деревень, пребывали какие-то самураи со своими отрядами в надежде снискать славу или награду от сёгуна. тут и там слонялись проститутки. В таких условиях не могло быть и речи о проведении серьезных боевых операций. К тому же, любой лазутчик из замка мог без труда выведать все планы осаждающих и скрыться незамеченным. Лагерь нужно было срочно очистить от сброда. И тут на помощь вновь пришел хитроумный Миура Йомон со своими ниндзя. Они не задумываясь открыли огонь по лагерю. Несколько человек были ранены. Тысячи разбежались, на месте остались лишь преданные Токугава, проверенные в боях войны. Лагерь был очищен моментально. Что касается ниндзя, то во время перемирия большинство из них вернулось на родину. полагают, что они были недовольны низким жалованием, поэтому Токугава пришлось послать Миуру Ига, чтобы уговорить тамошних синоби явиться к стенам Осаки. Переговоры были трудными. Ниндзя Иго были сильно обижены малыми наградами, но в конце концов вновь встали под знамена Токугавы, и постепенно его армия стала брать верх. В этих условиях шпионы Санада Юкимуры рыскали по окрестностям в надежде отправить на тот свет и и таким образом остановить вражеское нашествие. Но все было тщетно. И тогда сам Юкимура, который уже был в преклонном возрасте, одной из темных ночей пробрался из укрепления Санада Мару во вражеский стан. Там он бесшумно прикончил часового и, переодевшись в его доспехи, прокрался в ставку Токугавы. Он укрылся в яме под полом коридора, соединявшего палатку главнокомандующего с туалетом, подстерёг Иясу, возвращавшегося из отхожего места, и всадил в него пулю из мушкета. Однако замечательная тулетская сталь доспеха спасла жизнь Иясу. Хотя в лагере поднялся дикий переполох и ловить Санаду бросилась вся охрана сёгуна, он сумел бежать в замок. Еще через несколько дней Санада повторил свою попытку убить сёгуна, пробравшись ночью по тайной тропе на гору Тяусу. где располагался основной лагерь Токугавы, и заложив и взорвав для отвлечения врага мину в лагере даймё Хирано, Санада во главе своих синоби напал на оставку вражеского главнокомандующего. В том бою Иясу едва не лишился жизни, но вылазка все же была отбита охраной. В Осаке понимали, что оборонительный потенциал крепости сильно упал со времени зимней осады. Поэтому было принято решение дать Такугаве генеральное сражение. В третий день шестого месяца 1615 года у стен монастыря Тенна-дзи к югу от Осаки в решающей битве сошлись восточная и западная армии. Бой долгое время шел с переменным успехом, и даже сам Токугава получил удар копьем в спину, близ почек. Но постепенно его войска повсюду перешли в наступление. Посреди грохота сражения по рядам Токугавской армии пролетело известие о гибели доблестного санада Юкемуры. Гибель Гиблиюкимура стала предметом изображения многих художественных и литературных произведений. В бою старый ветеран был столь истощен, что просто уселся в своем лагере на скамеечку, чтобы оценить обстановку. И тут в его ставку ворвался никий самурай по имени Нисио Нидзаймон и вызвал его на поединок. У старого воина уже не было сил сражаться. Он просто назвал свое имя и совершил сепку. Воодушевленные гибелью Санады, токугавские самураи столь усилили свой напор, что опрокинули западную армию и на ее плечах ворвались в Осаку. Через несколько часов замок погрузился в дым и пламя пожаров. Хидэёри удалился в главную башню замка. Ее тут же начали расстреливать орудия Токугавы, и она вскоре запылала. К пяти часам пополудни весь замок был в руках Токугавы. Дело Тоётоми было проиграно. Посреди хаоса Хидэёри и его мать Юдогими совершили с эпоку, а Иясу уничтожив своих врагов, превратился в единственного властелина страны и заложил фундамент новой династии сёгунов, который было суждено править Японией около 250 лет.